Глава 43. Неожиданная буря еще не улеглась, но полчаса назад из-за ветра, завывающего вокруг башни, они бы ничего не услышали. Когда до слуха донесся приближающийся рокот мотора, София и Джеймс обменялись тревожными взглядами. Максин? Нет, вряд ли. Двигатель не мотоциклетный, скорее легковой автомобиль. Тем более, что Максин, несмотря на непогоду, отправился на встречу с Марко. Она уехала сразу же, как только они передали последнюю информацию союзникам. Джеймс торопливо принялся собираться. Послышалось какое-то бряканье, будто кто-то стучит по ведру. Потом поднялся яростный собачий лай. «Наверное, Карла выпустила собак», — сказала София. «В такой час? Хочет нас предупредить. Лучшего способа не придумаешь». Рация хранилась у них в подземном туннеле, но теперь... Чтобы установить надежную связь при такой погоде, пришлось снова тащить ее на самый верх башни. Казалось, прошла целая вечность, пока Джеймс укладывал рацию и все необходимые детали в футляр. Аккуратно, чтобы он как следует закрылся, и София беспомощно наблюдала, как он возится с какой-то штуковиной, которая почему-то никак не хотела встать на место. «Быстрее!» «Идите вниз, в потайной проход», — прошептал он. «А я останусь здесь. Без вас не пойду». Через несколько секунд снизу донесся какой-то шум. Потом они услышали голос Карлы. Она с кем-то спорила на площади прямо под башней, стараясь кричать как можно громче. софия уже хотела взять рацию и сама тащить ее вниз, но тут Джеймс уронил штепсель. «Черт!» В полголоса выругался он и, встав на четвереньки, принялся ошарить вокруг стола и под ним. «Наверное, куда-то закатился. Бросьте его!» «Нельзя! Если там немцы, они сразу его найдут и все поймут!» И тогда вас арестуют. Уже темно. Не найдут. Ничего не видно. У них есть фонарики. А может, это беглецы, предположила она, беглые британские военно-пленные или итальянские солдаты, которые ухитрились захватить автомобиль? Он продолжал искать, и она поняла, что у них не осталось ни единого шанса успеть принести все вниз, даже если проклятый штепсель сейчас найдется. Охваченной мучительной тревогой она ждала а секунды летели со страшной скоростью. «Пердио!» — прошептала она, когда Джеймс наконец нашарил штепсель. «Быстро! Вверх, на крышу!» Этот древний лестничный пролет, неровный и невероятно узкий, не переделывали со времени постройки крыши. Джеймс нес футляр потяжелее, а София взяла другой. Они кое-как протиснулись в отверстие и, не осмеливаясь громко дышать, Полезли туда, где лестница делала изгиб, поворачивая в сторону крыши. Дверь наверху была заперта на ключ, поэтому им ничего не оставалось, как прижаться друг к другу на самых верхних ступеньках. На самом деле присутствие в башне Софии не требовалось, Джеймсу нужна была только Максин, но ей очень захотелось снова с ним повидаться. София объяснила себе это так. Все потому, что Лоренцо с января не было дома, и она ощущала такое одиночество, что не находила себе места. До них донеслись звуки от пирамид двери и громкий голос Карлы, поднимающийся по ступенькам и, наконец, достигшей теперь уже пустой комнаты. «Вот, пожалуйста», — услышали они ее голос. «Я же говорила, что ее здесь нет. Наверное, это я забыла погасить свет, когда убиралась». От страха, что их сейчас обнаружат, Джеймс и София еще крепче прижались друг к другу, поддерживая спинами два футляра, стоящие на последних ступеньках лестницы. «Неужели где-то съехала маскировочная ткань? Неужели ее не закрепили как следует? Поэтому немцы заметили свет?» Сердце Джеймса билось с такой же бешеной скоростью, как и у Софии, и она это чувствовала. Одной рукой он обнял ее, и она прильнула к нему еще крепче. Они услышали чье-то бормотание, а потом и отчетливые слова. «А куда ведет эта дыра?» «Кауфман!» Сердце Софии болезненно сжалось, И она пришла в ужас при мысли, что тот решится подняться вслед за ними. В голове, как молния, сверкнула мысль, что у нее не хватит выдержки, и все растущий страх вырвется наружу хотя бы с тоном. Она крепко сжала губы. Джеймс крепко прижимал ее к себе, чтобы она даже не пошевелилась, а рот зажал ей ладонью. «На крышу!» — услышали они ответ Карлы. «Но дверь наверху всегда закрыта на замок, а ключа у меня нет». Туда никто не ходит, бомбежки боятся. Тем не менее, давайте закончим здесь, а там я тоже все проверю, — сказал Кауфман. На какое-то время воцарилась тишина, нарушаемая только шаркающими звуками рыскающего по комнате немца. София до крови прикусила щеку изнутри и старалась больше ни о чем не думать. — Подолгу она тут сидит? — прозвучал голос Кауфмана. — Мне кажется, холодновато для занятий живописью. Моя дочь связала ей теплые варежки. Софье казалось, что еще немного, и душа покинет ее. Не с этого ли начинается сердечный приступ? Потеря контроля над собой — та же самое то же чувство беспомощности, как у выброшенной на берег рыбы. Пульс бешеный, и неумолимо приближается смерть. Они обречены. Да, это конец. И Джеймс, наверное, тоже это понимает. Однако, несмотря на жуткий страх софия не могла не заметить как в душе поднимается не только тлеющая но уже трепещущая ярость на этой лестнице ведущей на крышу есть свет?» — спросил кауфман она затаила дыхание и принялась в уме считать один два три четыре пять вот и все это конец нет ответила карла мгновение спустя они услышали звук подъезжающего мотоцикла за которым последовали многократные автомобильные гудки. «Только не Максин», — взмолилась София, — «только бы не ее мотоцикл, только бы девушка исполнила свой план не возвращаться до утра». «Черт подери!» — выргулся Кауфман. «Спускайтесь первый Не хватало, чтобы я свернул в темноте себе шею». «Я бы хотела, чтобы ты свернул себе шею», — неслышно пробормотала София и снова затаила дыхание. Через несколько минут снизу послышались звуки запираемого замка, и тут у нее страшно закружилась голова, как у преступника, которому отсрочили исполнение смертного приговора. Такого с ней еще никогда не происходило. София, наконец, вздохнула полной грудью. Напряжение спало, и по всему телу словно прошла мощная волна прилива. Она свободна. «Уф», — выдохнул Джеймс, — «тесновато» с удобством никак не устроиться. Но она даже ответить ему не смогла, пришлось несколько раз сглотнуть. Они еще долго сидели обнявшись, пока сердцебиение постепенно не успокоилось. Их охватило чувство ликования. От какой же страшной опасности они избавились. София почувствовала на своем лице его теплое дыхание, губы его коснулись ее лба в нежном поцелуе. После небольшой паузы он наклонился как будто намереваясь поцеловать ее в губы. Но она, сама того не желая, отвернулась, хотя томление, испытывать которое ей не следовало, уже охватило все ее существо. Глава 44. Через неделю София была очень удивлена неожиданным визитом Шмидта, которого Анна провела в главную гостиную. «Графиня?» «София», — сказал он. «Простите, но я очень надеюсь, что вы не против, если я без церемоний буду называть вас просто по имени». Он прошел вперед, протягивая ей руку. София пожала его пальцы. «Разумеется, нет», — сказала она. «Чем я могу быть вам полезна?» Он подошел к окну, постоял, глядя на улицу, и только потом повернулся к ней, глядя на нее с таким потерянным видом, что это застало ее врасплох. Он выглядел совершенно уничтоженным, она даже растерялась собственно говоря на этот раз речь идет скорее о том чем я могу быть для вас полезен что вы говорите промолвила она не скрывая своего искреннего удивления дело чрезвычайно деликатное правда он принялся ходить кругами по комнате не говоря ни слова и от нее не укрылось что он невероятно напряжен об этом говорили и его руки и плечи и весьма озабочная поза «Господин комендант, что-то случилось?» Какое-то время он смотрел на носки своей обуви. «Прошу вас, Клаус. Меня зовут Клаус, а мою жену Хильда». София наклонила голову. «Да-да, понимаю», — сказала она. На самом деле, конечно, она пока ничего не понимала. Зачем он явился и что вообще происходит? «Какой прекрасный у вас отсюда вид», — сказал он, а затем уставился на нее таким напряженным взглядом, что она пришла в замешательство. «Я очень сожалею о том, что наше присутствие здесь доставило вам столько неприятностей». Теперь настала ее очередь замолчать. «Но я знаю, на что они способны», — продолжил Шмидт. «Вы меня понимаете?» Казалось, он балансирует на грани, поэтому она постаралась скрыть свое недоумение. «Кто это? Они?» Он слегка тряхнул головой, словно в раздумье. «Мы... это мы». «Очень странно», — подумала она. Сейчас он казался одиноким и слабым. Таким неуверенным в себе она еще ни разу его не видела. «Послушайте», — проговорил он, — «я еще ничего не знаю наверняка. Мне неизвестны никакие подробности. Я просто пришел сказать вам, что очень возможно вы окажетесь, так сказать...» в числе лиц, вызывающих интерес у следствия, то есть подозреваемых, и за вами будет установлено наблюдение. София сделала шаг назад, в груди прошла жаркая волна страха, и она сразу подумала о Флоренции. «За мной? Но почему?» «Нет-нет», — быстро сказал он. «Позвольте мне уточнить. Это касается не столько лично вас, сколько ваших близких. Возможно» ладонью непроизвольно порхнула к сердцу. «Не понимаю, что вы хотите этим сказать? Что-то случилось с Лоренцо, с моими отцом и матерью? Поверьте, я очень сожалею, что ничего не могу сказать конкретно. Еще ничего не известно наверняка. И я не говорю, что именно вы находитесь в опасности. Но, конечно, не исключена ситуация, что они могут...» Снова это словечко «они». Не пытается ли он таким образом дистанцироваться от нацистов? «Я хотел вас предостеречь и сказать...» «Что? Что вы хотели сказать?» — перебила она. «Если что-то такое...» «Мало ли, что...» «Ах, я даже не знаю, как это сформулировать...» «Если что-то такое в Костелло, так сказать, происходит...» «Вы понимаете, что-нибудь несуразное...» «Да, именно так. Вы должны быть осторожны». Голова у Софии шла кругом. «Да-да, конечно», — только и смогла она сказать. «А теперь я должен откланяться. Я возвращаюсь в Берлин, так что позвольте попрощаться». «О, да, я понимаю. Когда уезжаете?» «Завтра. Сначала мне хотелось переговорить с вами, но теперь я должен идти». Она перевела дух и сумела восстановить самообладание, насколько это было в ее силах хотя сердце в груди все еще гулко бухало. — Что ж, благодарю вас, господин комендант. — Клаус. Она кивнула. — Но в сущности здесь у нас все тихо, беспокоиться не о чем. Их взгляды встретились. — Я очень рад это слышать. Надеюсь, мы еще увидимся с вами и графом в лучшие времена. Шмидт щелкнул каблуками и направился к двери, но вдруг резко развернулся к ней. «Видите ли, мы с женой — единая семья, пусть маленькая, но семья, как и вы с вашим мужем». Он еще раз слегка поклонился, прежде чем закрыть за собой дверь. «Благодарю вас, что посетили меня!» — крикнула София ему в спину, не вполне уверенная, что он услышал. Как-то на вторую неделю марта София открыла заднюю дверь и увидела прижавшихся к стенке узенького крыльца марко с джеймсом она поманила их в дом скорее спасибо что пришли джеймс улыбнулся ей мы были осторожны никто меня не заметил прекрасно не хотите победать с нами она бросила взгляд на марка который внимательно разглядывал носки своих ботинок марка вас это тоже касается если конечно вы не против переминая с ноги на ногу он помотал головой вообще то я хотел бы увидеть максин Она где-то в доме. Найдёте, передайте, что обед готов. Пойду посмотрю. Пока не ушли, хочу сказать вам, что звонил наш общий друг и сообщил кое-какие новости. И какие же? Авиация союзников подвергает Рим массированным бомбардировкам, и Флоренцию тоже в который раз. Оборонять Рим немцы, вероятно, не станут. Ему сообщил об этом некий член правительства. Но в других местах, кроме Рима, «Они будут держать оборону?» — спросил Марко. «Перекроют дороги, но разведка сообщает, что они в конце концов сформируют мощную оборонительную линию к северу от Флоренции, по ту сторону Аппенин». «Это значит, что они понимают, Рим и Флоренция будут освобождены», — заметил Марко. «Ура!» — сказал Джеймс. «Я сожалею насчет бомбежек, честное слово, но, думаю, иного выхода нет». софия не знала, что сказать в ответ и обернулась к Марко. «Максин, думаю, где-то на улице. Поблизости никого нет. Передайте, что я оставлю ей супа». Марка кивнул и отправился на поиски Максин. «А вы, Джеймс, будете суп?» спросила София. Он улыбнулся ей теплой, открытой улыбкой, и она ответила ему своей, лучезарной. Но ей вдруг овладело острое чувство неловкости в его присутствии. Она повернулась и двинулась по коридору, почти не дожидаясь, что он пойдет за ней. За время обеда, который проходил на кухне вместе с Карлой, габриэли подали обед в ее комнату. София не сказала почти ни слова. Карла выглядела озадаченной, напряженной атмосферой за столом, а София чувствовала себя совсем разбитой, вплоть до физической боли. От Лоренцо уже несколько недель не было никаких вестей, и она ужасно тревожилась, особенно после странного визита Шмидта. София не понимала, почему Лоренцо никак не может связаться с ней, Она, конечно, с самого начала знала, что на этот раз в Риме он пробудет долго, но все оказалось гораздо дольше, чем она ожидала. А теперь Джеймс смотрит на нее, лицо как туча, и в глазах тревога. София хотелось плакать Карла тоже на нее смотрела и хмурилась. «Графиня, вы же почти ничего не съели!» — проворчала она. София опустила глаза в тарелку хлебного супа с чесноком. «Что-то у меня аппетита нет», — сказала она. Карла неодобрительно хмыкнула. Джеймс отодвинул стул. «А я, пожалуй, пойду. Большое спасибо за обед». София бросила на него быстрый взгляд и покраснела. «Не уходите», — сказала она. «Посидите немножко со мной в саду». Отказываться он не стал, а Карла принялась убирать со стола. «Впрочем, может быть, прогуляемся по лесу? Вы не против?» — спросила она, не желая возбуждать лишних сплетен в деревне. Если пойдем по тропинкам поближе к стене, это будет вполне безопасно. Прекрасная мысль, — сказал он и выглянул в окно. Но, похоже, надвигается дождь. Наденьте макинтош, у нас есть лишние, висят у выхода. Я люблю гулять под дождем. А вы разве нет? Они вышли за ворота и двинулись по тропинке вдоль стены. Шли молча. Деревья уже оделись в зеленый влажный наряд, и призрачное освещение порождало потустороннее чувство безвременности. В этом древнем лесу можно было почти поверить в лесных фей и эльфов, обитающих в дуплых деревьев. Она любила размышлять об иных мирах, существующих вокруг нее. Но тут услышала, как шныряют в ветвях деревьев птицы, как шмыгают в кустах неведомые зверушки, и вслух рассмеялась над собой. «Вот они, ее иные миры». Он озадаченно посмотрел на нее. «Чему вы смеетесь?» «Простите, ничего особенного. Я просто представила, что тут где-то прячутся лесные духи». Его лицо осветилось улыбкой. «А что, мне нравится ваша мысль». «Можно почти поверить, что на свете нет никакой войны». «Она скоро кончится? Как думаете?» Он надул щеки и шумно выдохнул воздух. «Надеюсь, что да». Когда выгоним немцев из Флоренции, еще не совсем кончится, но для вас войне придет конец. Для меня? Я имею в виду для всех, кто живет в этой местности. Вы знаете, ко мне приходил Шмидт. Хотел предостеречь меня перед своим отъездом. Во всяком случае, мне показалось, что это звучало как предостережение. Он хотел сказать, что мои близкие могут быть под наблюдением. А я уже давно ничего не слышала ни о родителях, лоренца джеймс немного помолчал и оба остановились он взял ее руку глаза ее наполнились слезами и руки она не отняла для меня просто непереносимо не знать что с ними не ранно ли или еще чего хуже голос ее задорожал и с ресниц сорвалось несколько слезиноктарайтесь не думать о плохом впрочем я знаю что это непросто Он удерживал ее руку еще мгновение, но Софии удалось овладеть собой, она отступила на шаг, и слезы ее прекратились. «Ну как? Вам уже лучше?» — спросил Джеймс. Ладонями она вытерла влагу со щек и кивнула. «Послушайте», — обратился он к ней, — «я хочу просить прощения за то, что случилось недавно. Это было непроизвольно под влиянием момента. Не стоит». Он открыл был рот, чтобы сказать что-то еще, но она его перебила. «Джеймс!» — заговорила она, глядя в его красивые синие глаза. «Я замужняя женщина. Я очень люблю своего мужа. И сейчас мне очень плохо». Какое-то время они молчали, атмосфера между ними сгущалась. Продолжая смотреть ему в глаза, она видела, что мужчина, который стоит сейчас перед ней, человек хороший и порядочный. И одинокий, как она. София отвела взгляд. Слишком близкими стали их отношения. Слишком близок был и он сам. «Понимаю», — сказал, наконец, Джеймс. Она проглотила застрявший в горле комок и снова посмотрела на него. «Я хочу, чтобы вы знали одно», — начал он. Она подняла руку и сделала еще один шаг назад. «Не надо. Прошу вас, не надо». Последовало короткое, неловкое молчание. «Позвольте же мне сказать, что вы самая прекрасная, самая добрая женщина из всех, кого я когда-либо знал, если бы обстоятельства сложились иначе, если слово слишком широкое. Да, пожалуй, вы правы». Они прошли еще немного, и она глубоко вздохнула. «Вы сказали это от чистого сердца», — проговорил он. не знаю «В наши дни трудно быть неискренним. Вы не находите?» Она помолчала, подыскивая нужные слова. «Я теперь не знаю, что и думать. Вот что вы, например, делаете, когда терпеть больше нет сил?» «Терпеть что?» «Разумеется, не жизнь. Вы же не это имеете в виду?» «Да, пожалуй, я говорю о войне. Когда я думаю о победе, иногда приходит в голову, настолько ли она важна, если очень многих уже нет в живых. «Нет, так думать нельзя», — хмурясь сказал он. «Почему?» «Такие мысли бесплодны». «А разве мысли всегда должны приносить плоды?» Неожиданно над головой раздался удар грома, дождь усилился, и она слабо улыбнулась. «Сам Бог говорит, что пора возвращаться домой». «Да, мне тоже надо убираться во свояси». Верно. Согласилась она, легко коснулась его рук и поспешила прочь. Вернувшись домой, София увидела ждущую ее Максин. Лицо девушки осунулось от беспокойства. Она попросила Софию пройти с ней в маленькую гостиную. «Что случилось?» — спросила София. «Я думала, ты сейчас с Марко. Он приходил за тобой». Марко ушел. Был телефонный звонок. «Да что ты?» — звонила твоя мать я сообщила, что ты ненадолго вышла, но она сказала, что еще раз позвонить будет непросто. Сердце Софии сжалось от страшного предчувствия. «Что-то с отцом?» Максин секунду молчала. «Говори же. С Лоренцо». «Лоренцо». У Софии прихватило дыхание, в глазах помутилось. «Он мертв?» «Нет-нет, не мертв», — сказала Максин, протягивая к ней руку. «Куда-то пропал». София ошеломленно смотрел на нее. «Пропал?» «Что значит пропал?» «Твоя мать сказала, что он собирался их проведать, сообщил, когда точно зайдет, но так и не появился. Они ждали, ждали. В конце концов им пришлось поменять квартиру. Почти месяц его никто не видел. В министерстве никто не знает, где он. Ни один человек. Должно быть, уехал по своей работе, отправился сопровождать груз, продовольствия «Или инспектировать зернохранилище, другие какие-нибудь склады?» Софии так хотелось поверить в это, но она понимала, что хватается за соломинку. ведь если это так, он обязательно нашел бы способ как-нибудь ей позвонить. «В министерстве сказали, что нет», — продолжала Максин. «Он просто исчез. Кстати, немецкий офицер, с которым он всюду разъезжает, тоже пропал». Повисло недолгое молчание во время которого София пристально смотрела на Максин. Так прошло несколько секунд. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросила Максин. София повалилась на диван. Ноги не держали ее. Она уже успела рассказать Максин про странный визит Шмидта. Кажется, новость о Лоренце имеет отношение к тому, о чем говорил этот немец. «Ты имеешь в виду предостережение Шмидта?» — спросила София. Максин кивнула и села на диван рядом с ней. Одной рукой, обняв Софию за плечи, крепко прижала к себе. Внезапно слезы, которые София удерживала в себе, полились ручьем, и на этот раз остановить их было невозможно. Многое наложилось одно на другое, и горе, испытанное при гибели Альдо, и страх, который она пережила во Флоренции, и зарождающееся чувство к Джеймсу, а главное — постигшая ее новая, несущая полное опустошение беда, пропажа ее возлюбленного мужа. Словно удар молнии поразил ее. Как же много он для нее значил. Она благодарила Бога, что с Джеймсом больше ничего страшного не случилось. В душе она дала Всевышнему обет никогда в дальнейшем никого не предавать, даже в мыслях. «Господи, спаси и сохрани моего мужа», — прошептала она. «Сделай так, чтобы он остался жив». Прошу тебя, не наказывай его за то, что я лишь в мимолетных мыслях хотела совершить. Сделай так, чтобы Лоренцо вернулся ко мне. Молю тебя, Господи. Глава сорок пятая. Софии снилось, что она летит куда-то на юг, скользя высоко над горами. Под ней далеко внизу проплывают поля, деревушки, на вершинах холмов и крестьянские фермы на склонах. Она-то устремлялась вниз то снова взмывала высоко в небо, парила над облаками, где весь мир сиял голубизной и покоем. И, подгоняемая легким ветерком, она медленно плыла дальше, совершенно свободная, ничем не отягощенная, невесомая, избавленная от всего лишнего. А когда проснулась, щеки ее были мокры от слез. — Лоренцо, — прошептала она, — ты подарил мне счастье. Вся моя жизнь с тобой была исполнена радостью, а сейчас я брошена на произвол судьбы. У меня больше нет чувства свободы, которые я только что испытывала во сне. Теперь меня гнетет страшное чувство оставленности, будто я пребываю между раем и адом, и совершенно одна. Без тебя душа моя оказалась пуста. Прошла уже неделя. Она связалась со всеми больницами, постоянно надоедала друзьям и знакомым, старалась делать все мыслимое и немыслимое, чтобы только найти его. И все это было очень непросто. Она знала, что телефонные линии прослушиваются, и в разговорах с друзьями пользовалась изоповым языком. Но все было тщетно. Может быть, он давно валяется где-нибудь в придорожной канаве, принявший смерть от бомбы или пули самолета союзников, или еще того хуже. Посреди глухой ночи, рыдая, она то и дело... Проговаривала его имя, пусть даже не всегда вслух. София села на кровати, несколько минут посидела неподвижно, потом встала и, подойдя к окну, распахнула ставни навстречу прекрасному весеннему утру. Но чудесная погода никак не гармонировала с ее душевным состоянием. Она отвернулась от окна и увидела, что в комнату входит Максин. Эта девушка в столь мрачное время стала для нее настоящим ангелом. Она уговаривала Софию поесть, помогала мыться и не уставала придумывать все новые способы, как отыскать Лоренцо. «Я принесла кофе», — сказала Максин. Тронутая ее сочувствием, София на секунду опустила голову, чтобы стряхнуть набежавшие слезы. В комнате царила тишина, но в глазах Максин светило сочувствие и понимание. Слова сейчас были лишние. София взяла протянутую ей чашку, и обе уселись возле окна. «Я собираюсь поехать в Рим», — сказала София. Максин взяла ее за руку. «Я тоже об этом думала», — сказала она. «Разреши, я поеду вместо тебя. Осмотрюсь, попробую найти Лоренцо. Если честно, ты сейчас не в том состоянии. Нет, ехать должна я». Твоя мать дала мне пароль. «Как? Неужели по телефону?» Максин отрицательно покачала головой. «Это было вчера. Ты уже спала. Она делала намеки, а я вроде как должна была угадать, и она, похоже, считала, что я на верном пути. София. Она не хочет, чтобы ехала ты. А ты увидишь ее? Убедишься в том, что с ними все хорошо? Ну, конечно. Повидаюсь с твоими родителями и все сделаю, что в моих силах, чтобы найти Лоренцо». София сжала ее руку. «Только будь осторожна» максин кивнула я уже говорила об этом с марко он тоже поедет у него время есть связные если от кого и ждать помощи то прежде всего от марка софия заглянула ей в глаза и увидела что они полны влаги спасибо тебе максин спасибо за все для этого и существуют друзья ты бы тоже так поступила на моем месте ну хватит об этом пойдем посмотрим что там карла приготовила перекусить «Я сейчас готова лошадь съесть?» «Ну да». «Ты вечно ходишь голодная, как волк», — улыбнулась София. «А тебе просто необходимо поправиться. Вон как исхудала. Пойдем». «Иди, я догоню. Задержусь всего на минутку». Максин вышла, а София вдруг поняла, что не знает, как бы она справилась без нее. Рядом, конечно, находилась Карла. Добрая, великодушная, заботливая, но все-таки... В социальном статусе между ними существовала большая разница, а это мешало полноценному общению даже сейчас. София чувствовала к Максин глубокую благодарность за то, что в тяжелую минуту девушка была рядом.